долго этого ждали. Вы спрашивали, когда? Сегодня. Нулевой выпуск LinkMeUp. Первый подкаст для связистов. Здравствуйте, коллеги айтишники, связисты, инженеры администраторы. Февраль 2013 года. И мы рады, наконец, приветствовать вас в этом подкасте. Его идея рождалась, зрела и шлифовалась почти год. И, наконец, достигла момента реализации. Мы будем разговаривать о новостях Телекома, разбирать по полочкам технологии, с неожиданных сторон подходить к известным вещам и под микроскопом разбирать различные жизненные задачи. Вести подкаст буду я и еще три замечательных человека. Меня зовут Марат, известен также под ником Майакерет. Я инженер компании Huawei, работаю в центре технической поддержки в отделе Network. Моя забота сети передачи данных, всяческие IP, TCP, OSPF, MPLS и прочее. Максим мой соавтор по циклу "Сети для самых маленьких". Всем привет, меня зовут Максим, известный также как Глюк. Я работаю системным администратором начальником отдела IT и занимаюсь довольно разными вещами, начиная от серверов, Windows и заканчивая сетями. Очень люблю копаться в цисках. Роман, мой хороший друг из Новосибирска. Да, всем привет, меня зовут Роман. Я инженер-интегратор компании Ericsson, город Москва. Я занимаюсь тем, что строю мобильные сети передачи данных для различных операторов по нашей стране. В частности, я занимаюсь SGSN, GGSN и прочими вещами, которые отвечают именно за пакетную сеть передачи данных. Ну а приятным женским голосом нашей компании станет Елена. Всем привет! Я Лена. Я работаю в телекоммуникационной компании, и моя работа связана с анализом данных различных систем мониторинга и формированием инструкций и рекомендаций для технической службы. Я активно интересуюсь сетями передачи данных. Итак, тема нулевого выпуска. Переносимость номеров мобильных телефонов между операторами и регионами, так называемая МНП. Реализация голосовых вызовов в сетях LTE, CSFB и IMS. И технические вопросы маршрутизации. Что происходит, если в качестве шлюза настроен интерфейс, а не IP-адрес? И переходим к первой теме. Это MNP. Ну, про MNP я попробую рассказать. Значит, ну, я думаю, все уже слышали о том, что с легкой руки журналистов стало называться отменой мобильного рабства. В общем, наше правительство, Госдума, приняли закон, поправки, вернее, в закон о связи, который, в которых было операторам вменено ввести такую услугу, как MNP. Ну, то есть перенос мобильного номера из одного оператора в другой. Значит, это все планируется ввести до... Сначала планировалось до... 1 декабря 2013 года, а потом и немного отодвинули, в общем, эту дату, и кажется, сейчас это 1 марта 2014 года. Значит, для того, чтобы ну интересно, как это будет реализоваться технически. То есть Давай, я прежде чем пришел... ходить технической частью, вообще, угу. ну, как бы так, обсудим, кому это вообще нужно. Нужна ли эта фича и вот, между операторами, между регионами? Сложно сказать. Дело в том, что, э, во-первых, между регионами, насколько я понимаю, э, это не будет работать. То есть это будет роуминг. Э, это все связано, опять же, с техническими деталями из-за того, что э, очень сложно при MNP еще и считать роуминг. То есть э, там довольно такая, в общем, скользкая тема. Насколько я понял, э, все равно номер будет привязан к конкретной э, области. Да? Ну, то есть какой-то некой... Нет, или... тоже не очень понятно, как именно это будет на самом деле. Потому что сначала я слышал, что действительно будет только между операторами переход. Потом вроде обяжут операторов делать и переносимость номеров между регионами. Теперь я опять слышу первую версию, что после написания заявления абонентом компания донор должна будет подтвердить, что у него у абонента нет долгов, и он из того же региона. Ну да, это само собой, да, естественно, тут, тут тоже, тут очень много, на самом деле, с введением этой фичи э, про, появится проблема у операторов, и я не знаю, на самом деле, будет ли действительно востребована эта услуга, ну, опять же, да, вот я читал, э, например, обсуждение на Наги по поводу этой статьи, и народ, в общем, сошелся к тому, что, ну, несмотря на то, что это, конечно, крутая инженерная задача, там, все такое, и огромные деньги наверняка будут туда вбуханы, э, Тем не менее, гораздо проще там у всех на телефоне есть такая функция отправить там всем смс там я сменил номер телефона и все, и спокойно перейти. А, просто на, насколько целесообразно вообще введение, не совсем мне понятно. у кого-то действительно есть такая потребность. Ну, мне кажется, Опять же, мне кажется да. столько актуально вот именно между операторами, сколько между регионами, потому что я сам переезжая из Кемерово-Новосибирск, столкнулся с этой проблемой, ну, как бы тогда я только и узнал, что между регионами нельзя набирать переносить. Я переехал, и мне вот 300 километров расстояния пришлось поменять номер. Uh -huh. Ну вот тут, тут тоже. Тут на самом деле очень действительно серьезная техническая задача, прежде всего, и требующая, безусловно, больших вливаний и переделывания а, а, сети оператора. То есть, ну не то чтобы там, конечно, замена оборудования, но вот нового оборудования, и переделка вообще в принципе построение сетей. Например, а, если у нас абонент как бы вот в одной сети у него там префикс ну там 903 например вот он перешел там в другую э, сеть с сохранением номера и вот теперь когда ему звонит э, абонент с того же префикса например ну как бы существуют там да такие тарифы которые позволяют звонить внутри своей сети э, ну по каким-то там льготным э, тарифам и когда вот он ему звонит э, как известить абонента о том что тот кому он звонит уже находится в другой сети То есть тут дополнительно ставится, ну, э, вот просто я смотрел разные реализации, да, в разных странах, там, э, то есть дополнительно ставится еще оборудование, которое будет извещать э, звонящего о том, что он звонит сейчас в другую сеть, на самом деле, и будет, соответственно, по другому тарифу звонить. Ну, это... То есть очень много именно технических э, добавок. Понятно, ну, допустим, во многих странах такая фича уже реализована, там, Индия, по-моему, сейчас внедряет. Швеция у них это давно есть уже там чуть-чуть ну, с 90-х лет годов. В Англии, во всем Евросоюзе, в Америке, во, ну там не знаю, в Турции, например. Это вполне логично, я понимаю. Вот, то есть... национал. Единственное, что реально на него какие-то огромные бюджеты выделяются. Я не знаю, насколько они оправданы. Ну вот как бы на самом деле да, то есть ну не знаю, это просто возможность выбора. То есть вот эта технология, это просто возможность выбора. Не думаю, что она будет востребована. Ну, не знаю, мне так кажется. Не думаю, что она будет очень сильно востребована. Ну, по-моему, технически она вполне решаема. Как Не знаю, как, допустим, если брать сети, то там маршрутизация, она работает без разницы, у тебя маленькая, ну, большая подсеть выделена или много маленьких. Проблема только... А вот, а вот тут есть момент. Дело в том, что э, реализация собственно этой технологии требует присутствия Третьей стороны, то есть это некий, э, ну, в документе вот в этом, который там в Госдуму, вот это дополнение к закону о связи, он называется оператор. То есть это не компания из числа мобильных операторов присутствующих, да, там большой тройки. Наверное. Регулятор получается. Вот, то есть, да, да, ну, в документе он просто оператором называется, но в принципе да, э, но мало того регулятор, он еще и, э, на него возлагается техни, ну, техническое обеспечение, этой услуги то есть он поддерживает там некоторую базу данных в которой хранится информация о том кто откуда куда перешел и операторы работают с этой базы ну там понятно там стандартные какие-то там свои протоколы вот и дело в том что это выносится под совершенно другую контору то есть таким образом у нас все операторы получаются Завязана на одну единственную контору, которая может их регулировать как ей захочется. Кем она будет управляться, непонятно. Опять же, ну, в этом документе везде все написано, что все это управляется там, э, правительством. К кто будет в правительстве этим заниматься, ну, как бы, не, не знаю. Вот как-то очень смутно это все представляется мне. Тут еще есть такой момент, что Россия чуть ли не единственная страна, в которой существует роуминг между регионами. То есть, ну, так называемый внутрисетевой роуминг это фактически изобретение российских мобильных операторов в связи. А это обусловлено ну, да. размерами страны или просто согласием вот какая-то? Это обусловлено, ну, во-первых, желанием побольше заработать, а во-вторых, потому что у нас э, сети, ну, когда активно начали внедряться стандарт GSM, э, операторы большой токи шли не по пути строительства собственных сетей, а по пути покупки каких-то мелких региональных операторов, что привело именно вот к, разрозненным, ну, к разрозненной сети взаимоувязку между частями, которые было сложно сделать, и, соответственно, появился отсюда внутренний сегодня роуминг. Ну, сейчас эта проблема может быть решена вообще в любой момент, но это сохраняется исключительно из-за ну, высокой, из высокой маржи для роуминговых тарифов, да, роумингов абонентов. Ну, мне кажется, в общем, отмена вот этого внутрисетевого роуминга вполне логичный шаг. И рано или поздно он должен быть сделан. Сложно сказать. Я думаю, что это действительно очень серьезные деньги для операторов. И даже не знаю, ну, кто будет так. Тем более, кстати, а, кстати, тоже по поводу MNP. Вся эта организация, ну, организация вот этой всей услуги, то есть в том числе закупка оборудования технического, ну, понятно, свои сети они сами там делают, а вот Этот новый, который регулятор, вот, все это должно делаться на деньги операторов. То есть они должны то есть государство сказало внедрить, а операторы как бы должны это исполнить, причем вполне э, поставленные уже сроки. Э, за свои деньги. То есть в итоге, естественно, операторы-то не будут из своего кармана платить. Это, же бизнес, это как была ситуация с отменой платы за входящие звонки? — Да, да, вот, например, то же самое, да. То есть сказали, а операторы как бы... Ну и в итоге все равно это, конечно... — Ну тогда не пошли, по-моему, какие-то там типа вы платите за одну минуту, по-моему, дальше там, по секунду идет. В общем, так или иначе, uh -huh. это было все равно немного, по крайней мере, переложено это на вот абонентов. — Естественно, это всегда, все равно, в любом случае, будет переложено на абонентов, так или иначе. Ну сейчас, насколько я знаю, обсуждается, что абонент, конечно, будет платить только 100 рублей за переход, точнее за эту услугу. Да, да, озвучивалась такая сумма, то что будет установлен максимальный порог, насколько как-то это там так сформулировано. И ну и собственно и все. Вот, то есть 100 рублей. Услуга платная, но она ограничена там 100 рублей. Ну, По-моему, это разумная сумма для человека, который захочет реально поменять номер. Это не деньги. Вполне. Я, вполне. я готов с ними расстаться. А у вот человека, который просто по приколу ну, хочет это сделать, ну, наверное, его это остановит. А там еще, кстати, есть ограничения по поводу количества переходов, э, ну, по времени. То есть можно переходить там то ли раз в месяц, А, то ли, ну, какое-то вот ограничение есть именно временное, то есть не только денежное, а -то, В общем, а не получится оторваться. Ну, да. У меня вот такой вопрос, а, ну, вот именно по поводу реализации. а Я так понимаю, что, что государственная дума принимала этот закон, исходя из, ну, из международного опыта. А чем объясняется внедрение услуги МНБ ну, в той же Индии или Англии? Чего это было сделано? И... Ну, я думаю, что... Не знаю, насколько у них там количество их операторов, но э, на самом деле, с точки зрения операторов, если они считают себя действительно там, хорошим оператором, они полагаются на то, что человек, имея возможность перейти от другого оператора как бы, ко мне, вот, если я заманю его значит, своими ценами, то он ко мне безболезненно перейдет. А сейчас его мешает ко мне перейти то, что ему придется менять номер. То есть в этом плане. А если услуга будет предоставляться ну, с какими-то там некачественно, с какими-то задержками, на ком будет ответственность? Угу. Хороший вопрос. Значит, существует два варианта ответственности за оказание этой услуги. Ну, то есть кто несет ответственность? Есть понятие реципиент ⁇ и ⁇ донор да? ⁇ То есть ⁇ донор ⁇ это та сеть, из которой уходит э, абонент, а ⁇ реципиент ⁇ соответственно, тот, в кого уходит абонент. И вопрос состоит в том, кто должен из этих двух э, оплачивать эту услугу. Ну, то есть, понятно, абонент там еще платит, а вот именно все остальные там действия. В общем, у нас это э, перевели на э, ⁇ реципиента ⁇ То есть, ну, в принципе, это, наверное оправдано в том плане, что раз ты получаешь нового абонента, ты за него и, э, будешь mm -hmm. платить. Поэтому ответственность несет э, вот, ну, в, во всяком случае в том виде, да, в котором сейчас документ есть. Ответственность за не, не оказание, недостаточное оказание там, услуги несет реципиент, э, так тот оператор, который принимает нового абонента. Насколько я слышал, это будет ограничено, по-моему, то ли там тремя, то ли пятью днями в течение которых э, максимум один день будет перерыв сервиса. Э, и в это время, вот, пока у вас еще не, не остался старый номер, ну, точнее, в общем, будет выделяться временный номер вот на эти 5 дней, после которых выделится старый опять. Да, но там по времени действительно это ограничено. А, а вот по поводу вот этого временного номера, то есть тогда, а в чем смысл вообще всей этой... Ну, все да, эти вот это, услуги, вот это... если я в итоге все равно там, ну максимум пусть будет 5 дней, но 5 дней это прилично для человека, который для которого телефон это рабочий инструмент, там бизнес, контакты все завязаны. Там, ну, ну, я я с этим соглас... согласен, время. мне непонятно такое решение, но видимо, может быть, какими-то какими техническими препятствиями объясняется. Не думаю, я думаю, они просто перестраховываются таким, таким способом. Ну, факти фактически, мне кажется, я думаю, что... да, но будет меньше занимать потому что действительно... — Я думаю, что вполне это все будет достаточно быстро проходить, просто тут какие-то, видимо, бюрократические дела, а технически-то это, я думаю, очень несложно сделать. Ну, при наличии, конечно, уже существующего оборудования. Ну, — Ну, ладно, со стороны регулятора у него будет техническое обеспечение, там, сервера, какие-то базы данных всех этих номеров. А я, как оператор, например, что должен буду делать? Просто предоставлять какую-то информацию, или мне тоже там нужно будет ставить оборудование, сервера, еще что-то? Да, ну, вот я говорил, например, да, к, к примеру, э, оборудование, которое будет извещать абонента, что он звонит э, по, как бы уже в другую сеть. Это, к примеру, на самом деле я где-то находил довольно объемный э, список переделок, которые потребуются сделать в, у каждого оператора. И там, да, конечно, сумма-то страшная. Вот, то есть один из представителей операторов, ну, рассказывал, что нужно переделать в сети. Просто дело в том, что там, ну, там технические совсем, в общем, подробности, в общем, то, что все завязано на э, этом номере, то есть, ну не совсем там адресация уж в сети, а многое завязано на этом номере. То есть, надо переделывать э, стратегически, в том числе, там маршрутизацию звонков. Ну, как я понял, как прочитал, я небольшой специалист в общем в GSM, конечно. Вот, то есть это довольно объемная работа, требующая, безусловно, денег. Вообще вопрос с приносимостью номеров, я не знаю, может быть уже, уже поздно его решать, учитывая, что приходит, допустим, LTE сейчас, и LTE позволяет совершать звонки, например, там, через просто обычный его IP. Может быть, там в скором ну, да. будущем не будет уже никаких номеров. Тоже вот это вопрос, насколько это актуально. Ну, на самом деле, в любом случае, при реализации голосовой связи, поскольку сигнализация в голосовых системах работает по системе сигнализации ок 7 и в мобильных сетях маршрутизация, ну, как сказать, маршрутизация в, этом, в протоколе ок 7 она использует как раз номер абонента, так называемый MSSDN, то есть вот, там 8903 и так далее. И действительно, Максим Брав на, на, на вот этот так называемый это называется GT-анализ, на этом GT-анализе завязана в принципе вся сигнальная сеть операторов. И вот лично мне, да, хоть, хоть я представляю, каким образом ну, работает там, мобильная сеть, ну, в частности, сигнализация, мне сложно представить. Что, что же в конечном итоге нужно будет сделать операторам со своими базами данных, mm -hmm. чтобы, иметь воз... чтобы обеспечить эту переносимость? Ну, я думаю, мы заимствуем опыт у иностранных коллег, которых уже ладно, богатый. Ну, в конечном итоге все эти расходы ляжут, ляжут, ляжут на наши с вами плечи, то есть плечи mm -hmm. простых, простых пользователей. Ну, а вот с переходом к ЛТЕ... Вот как раз сейчас перейдем к теме CSFB, голосовых звонков в этой технологии. Насколько вероятно, что в дальнейшем будут продолжать использоваться обычные номера, и мы не, не перейдем полностью на VoIP там с либо другой нумерацией, либо с простыми никами, как в Skype, например? Какова вероятность? Я считаю, что это просуществует достаточно долго, потому что Потому что всегда проще использовать уже построенную систему, чем ну, внедрять нечто новое. Потому что те там, протоколы сигнализации и те системы которые ну, системы GSM и 3G, которые установлены сейчас по всей России, от них никто отказываться не будет, по крайней мере, я думаю, еще лет 10. Ну вот смотри, построят Ростелеком какую-то сеть LTE. У меня будет LTE-телефон да. со скайпом внутри. Допустим, вот есть такая программа WhatsApp, да, на все платформы, которая позволяет смс отправлять не через обычный 2G, 3G сеть, а через интернет другим абонентам, то есть сильно экономить. Mm -hmm. Я, допустим, беру свой LTE-телефон, и вместо того, чтобы звонить через сеть оператора, точнее, ну, голосовой вызов совершать, я звоню через эту программу, которая автоматически подтянула все эти контакты там, с книжки моей и звонить тоже не через оператора, а звонить через интернет. Mm -hmm. Ну, это все, опять же, упирается в вопрос радиопокрытия. То есть, для нашей страны это очень актуально, потому что у нас GSM-сети не по всей стране развернуты. Есть гигантские зоны, где связь отсутствует. А что же говорить о 3G LTE, где зона покрытия базовых станций она меньше, чем там, GSM, например. Ну, раз уж мы заговорили про LTE, Давайте я немножко вкратце расскажу вообще откуда появился этот стандарт и как к нему пришли. Да, давай. В мире, так сказать, мобильной связи самая главная организация, которая отвечает за стандартизацию, называется 3GPP. И все стандарты, начиная от GSM и заканчивая LTE, разрабатывала именно она. В Вскоре после разработки и начала активного внедрения 3G-сетей вот, э, инженеры и разработчики этой организации они пришли к выводу, что мобильный трафик будет только расти и скорости, необходимые абонентам и приложениям, они все будут увеличиваться. Поэтому часть этих инженеров села дорабатывать стандарт 3G э, и благодаря их усилиям появились специальные протоколы, увеличивающие скорость э, передачи данных в 3G-сетях 42 Мбит в секунду, 64 А mm -hmm. другая часть инженеров, организации GPP, они стали разрабатывать совершенно новый, отличающийся от, причем серьезно очень отличающийся от предыдущих стандартов связи, стандарт LTE, Long Term Evolution. А, э, подожди, в конце концов красоты... перебью, объясни, да? значение этого термина. Я так до конца его понять не могу. Ну, они пытались вложить Long Term Evolution, это дословно... Типа долгосрочная эволюция. Типа, это суть такая, что этот стандарт э, принципиально отличается от, от предыдущего. Ну, да, ну да, по большому счету, да. Он нацелен на, там, на будущее, на, на и так далее. На, как вот ну, Типа как 2 ну про... скорее Типа как 2G просуществовал, там, 20 или сколько, там, 25 лет, так и LTE тоже там на долгое время вперед, да? Да, да. Mm -hmm. Задел на будущее, я бы так сказал. Вот. вот стандарт ЛТЕ был представлен в 2009 году, ну и первые коммерческие сети уже начали строиться в 2010 году, сейчас э, практически, практически вся Америка покрыта стандартом ЛТЕ, Швеция, Южная Корея, ну вот это три страны, которых... Это стандарт наиболее часто используется и наиболее на данный момент широко распространен. Ну вот сейчас, допустим, есть Йота, которая представляет LTE. Есть, по-моему, там еще какая-то Comstar или Scartell, не помню. А Scartell предоставляют... это теперь yeah. Scartel, да, это Yota. Теперь перешел. Это одно и то же на самом деле, да. Ну Yota это типа торговая марка, что ли, а этот называется компания называется Scartel. да. А еще есть у нас этот, uh, Comstar по-моему. Он, по-моему, отдельный. Он не на мощностях йоты, у него какие-то свои там, ну, вышки, грубо. Ну, вот они предоставляют пока просто интернет, насколько я знаю. А в других странах это уже интернет плюс голос или также только интернет? Нет, в других странах реализованы различные фичи, позволяющие передавать голос в LTE-сетях. Вот, вот об этой фиче... Ну, на самом деле, передача голоса в LTE-сетях — это отдельная задача. Потому что этот стандарт, он изначально разрабатывался для передачи только данных. То есть только для доступа в интернет или к каким-то другим корпоративным сетям. И э, для того, чтобы передать голос, необходимо внедрять, до, э, иногда необходимо внедрять даже дополнительное оборудование. То есть э, я могу сейчас поподробнее рассказать об этом. Принципиально голос в LTE-сетях можно передавать по двум технологиям. Первая из них это называется IMS, IP Multimedia Subsystem. Это дополнительная часть мобильной сети, которая использует протокол SIP. То есть, по сути, это обычная IP-телефония, которой каждый из нас пользуется и которой мы сейчас с вами пользуемся, это Skype. Но в логике мобильной сети, это, это, это подсистема IMS, она позволяет э, возможность бесшовного перехода абонента Допустим, когда вы звоните по телефону, да, начали звонить в LTE-сети, используясь протоколом SIP, и покидаете зону покрытия LTE-сети, переходите в GSM, и при этом звонок он не разрывается. Это так называемая фича, передача непрерывный, непрерывный звонок при смене радиодоступа. То есть смена вида, вида радиодоступа, я да, правильно? Да, смена, ви, смена вида, вида радиодоступа, но без, без разрыва голосового соединения. Ну, да, да, то есть ну бесшовное, да. Да, бесшовное. Ну, на самом деле, мы каждый день это с вами наблюдаем, потому что, если, допустим, вот ты, Максим, будешь сидеть в интернете, да, там в 3G, и тебе кто-то неожиданно позвонит, то ты автоматически совершишься хендовер в 2G-сеть. Просто операторы так делают, потому что в GSM-сетях, ну, во-первых, качество передачи голоса будет выше, чем в 3G. Ну mm -hmm. и, соответственно, там, как сказать, э меньше будешь занимать радиоканал. А можно я пока ну, перебью, понятно. спрошу? Мне это интересный такой uh -huh. вопрос. Я когда как раз лутылаживаю в интернете, мне приходит звонок. Иногда, как ты и uh -huh. говоришь, я падаю в 2G, и все, и у меня рвется интернет, я больше ничего не могу делать. А иногда это не происходит. От чего это зависит? Хороший вопрос. По идее, ты должен, всерь... ты должен следовать какой-то вот одной логике. Я многократно замечал, когда вот этот значок H у меня меняется на E, и когда он не меняется. Надо вот там, не знаю, 30 минут говорю, и у меня все равно интернет не пропадает. Это зависит от того, как настроена радиочасть у оператора. Допустим, если в данный момент... Та базовая станция 3G Которой ты пользуешься ну, Не является загруженной То, соответственно, и совершать кондовер В 2G сеть ну, Ты же понимаешь, да, что 2G и 3G Это две разные базовые станции обслуживают mm -hmm. ну, вот Грубо говоря Если э, та базовая станция На которой ты в данный момент находишься Не загружена, то, скорее всего, ты и продолжишь Ее использовать А если загружена, то тебя переведут В 2G сеть Ну, то есть, подожди, да. то есть звонок будет приниматься по 3G? Звонок будет приниматься по 3G, да. Ага, ну то есть, а качество, то есть и качество будет хуже получать? ты говоришь? Ну, что? ты, возможно, ты даже этого и не заметишь. Ага. Но в, если плохое радиопокрытие, то есть в условиях плохого радиопокрытия легче реализовать качественный голосовой звонок в GSM-сетях, а не в 3G-сетях. Угу, mm угу, -hmm. mm -hmm. понятно. Ну, просто потому что... Просто потому, что GSM сам по себе проще, и он, как сказать, запилен изначально именно для голоса, а не для данных. Ну да, ну да. Вот. Это что вот касается стандартов второго и третьего поколения. А в LTE, ну, как я уже говорил, передача голоса первый вариант, это с использованием IMS архитектуры, но это требует от оператора построить эту подсистему, внедрить ее, ну, опять же, инвестировать в эти вещи и ну, начать ее использовать. Другой же вариант – это м, использовать уже существующую архитектуру сети для голосовой передачи данных и реализовать фи фичу, которая называется CS Fallback. То есть, когда ты находишься в LTE, и тебе звонят или ты пытаешься позвонить, э ты автоматически проваливаешься в э голосовую Ну, как сказать, голосовую сеть в 2G, 3G. То есть в LTE звонок в принципе никак не совершается. Можно я объясню, что значит ESFB? Circuit switch fallback. Просто в LTE, насколько я понимаю, идет уже пакетная коммутация IP, а в 2G, да. 3G, там идет коммутация каналов. Собственно, circuit switch, это есть fallback, есть падение в коммутацию каналов, переключение из коммутации пакетов в коммутацию каналов. Да. Угу. Ну, э, вот в этом варианте для оператора ну, абсолютно нет никакой необходимости э, строить что-то дополнительное, ну, имеется в виду по, по оборудованию. Ну, просто там необходимо реализовать так называемый SGS интерфейс, который будет связывать LTE и мобильный коммутатор MSC. Понятно, что при разговоре у абонента пропадет та великолепная высокая скорость, которую он получает в LTE, но при этом он сможет звонить. Вот. Получается, вообще ничего дополнительно ставить оператору не нужно. А как активируется такая фича? Ну, во-первых, все понимают, что такое MSC, Mobile Switch Center. Нет, не очень. Ну, давай, давай я расскажу. Давай, расскажи, расскажи. Значит, MSC это. Коммутатор, его называют как бы коммутатором. На самом деле он сильно отличается от э, коммутаторов, которые, с которыми мы привыкли, да, иметь дело. Э, он занимается тем, э, что, собственно, коммутирует звонки. Э, он, значит, к нему подключены так, ну, так называемые базовые станции. На самом деле там есть промежуточные еще один момент. Базовые станции, которые осуществляют э, все, что относится к низкоуровневому там низкоуровневым вещам, то есть все эти радиосвязи, регулирование мощности, передача сигнала там, вот, а вот этот MS, MSI он занимается тем, что коммутирует звонки, собственно, вот ну и вот, собственно, вот этим он и занимается да, ну, ну, да в, цел так, в да. целом правильно, да, то есть голосовая сеть, она, она состоит по сути, кора Это MSC, который занимается только сигнализацией, пейджинг, посылка вызова, там, контроль посылки вызова и так далее. И Media Gateway, который занимается именно обработкой голоса, его сжатия, там, пережатия, различные кодеки и прочее. Ну, так вот. И между LTE, корой, там есть такой узел MME, и этим MSC есть определенный интерфейс по которому абонент, собственно, и проваливается, осуществляется вот эта фича CS Fallback. Ну, пожалуй, об этом все. Если вам что-то интересно, спросите. А, а вот будет ли в телефонах возможность, необходимость поддержки этих особенностей телефонами? Нет, это задача исключительно, ну, э, сети-оператора, но никак не телефона. Ну, по меньшей мере, получается, телефон должен, хотя в случае с поддерживать и 2 и 3G, и LTE. Да, да. Радиомодуль, конечно То есть, не Радиомодуль будет. должен быть, o -O, ну, который умеет работать в обоих. То есть, наверное, это два радиомодуля там скорее. Да, да. Ну. Нет, ну, на самом деле, даже даже три радиомодуля, потому что все работает на разных частотах то есть отдельный модуль под 900 МГц это 2G потом 2100 это 3G и там на какой частоте работает LTE-сеть у данного оператора короче говоря 3 радиомодуля а вот в случае IMS получается я использую только LTE-сеть да, когда звоню Если я выхожу, правильно? ну давай если я выхожу из зоны действия базовой станции LTE и попадаю в 3G Это получается работа, как обычный cs bit но он проваливается туда? Или как это происходит? Нет, подсистема AMS, она обслуживает э, голосовую передачу по SIP-протоколу для всех типов э, радиодоступа LTE, 2G и 3G. То есть э, и при хендовере, допустим, из, из, ну, при хендовере из LTE в 3G, ты точно так же будешь продолжать пользоваться этой AMS-подсистемой ну То Просто есть, на, меньшей, где... на меньшей скорости, я так понимаю, там какие-то, наверное, механизмы, которые позволяют ну, ухудшить, например, качество, но при этом как бы оставить все равно сигнал. Правильно понимаю? Ну потому что LTE же, у них больше пропускная способность, чем 3G, и уж тем более 2G. Ну, с, с точки зрения передачи голоса, это не будет иметь значения. Mm. Ну, просто представьте себе, что AMS это вот некоторая такая вот ящик который занимается, который позволяет тебе куда-то звонить, а как ты к этому ящику доходишь? Через LTE ради... ну через, через э, какую радиосеть там, LTE, 2G или 3G? Не имеет значения. Ну получается, типа, у IP шлюзы просто, грубо говоря. Да, да, да, да, да. Вопрос да, только в том, что у да. тебя между LTE и 3G должен быть хендовер без шовный. Да, но это, кстати, тоже вопрос. Это не все так легко. Да, Хендовер вообще вопрос непростой, по-моему. Мы когда на WiMAX-сети пытались сделать хендовер на семи базовых станциях в целом городе, это было очень сложно. Я не представляю, как операторы добиваются его, сколько они тестов проводят. А разве WiMAX-технологии вообще хендовер поддерживают? Да, поддерживают. У нас даже почти получилось добиться его между тремя базовыми станциями в свое время. Обалдеть. Я не знал. Мы садили китайцев в машину, катались по городу, и он замерял, какие там триггеры нужно выставлять на базовых станциях, на этих, на ВАСНах. А это как-то еще настраивается. Ну, то есть я вообще человек вообще темный, в общем, в, этим, в этих всяких GSM-ах. То есть какие-то настройки еще нужно делать, чтобы он сработал. Насколько я понимаю, это куча настроек, начиная с радиопланирования, когда ты должен базовые станции правильно расположить, и заканчивая этими триггерами, когда у тебя должен происходить хендовер между двумя базовыми станциями. То есть ты должен указать там, грубо говоря... При каком уровне сигнала ну, есть, ты например. При какой мощности сигнала, да, надо пере пере переходить на другую базу, да, правильно? Да. Как-то в этом смысле. Фу. Ничего себе. Ну, вообще-то абонент всегда инициирует хендер, а не сеть. Ну, в случае Телефон Wiimax, по следует. крайней мере, мы настраивали это на точно уже не помню, то ли на базовых станциях, то ли на контроллерах. В общем, сейчас получается любой провайдер LTE, имеющий за, за спиной сеть 3G, уже может просто активировать фичу CSFB, и работать так, да? Да, ну, соответственно, он должен иметь соответствующее программное обеспечение на MSC, на мобильном коммутаторе. Просто проблема в том, что сейчас, поскольку стандарт очень новый, и специалистов по этим вопросам мало, и иногда оборудование ведет себя как вообще непредсказуемо. То есть, я уже просто сталкивался с этим здесь, будучи в Казани что написано одно, а в реальности там происходит совершенно другое. И... Короче говоря, еще не все так хорошо, как в других. Ну, в оборудовании для другого типа доступа. Ну, это нормально. Все равно новая технология пройдет еще там пару ревизий, и все будет хорошо, я думаю. Что... Рома, тебе приходилось уже внедрять CSFB или AMS? Ну, CSFB, да, приходилось. И как успешно? Нет, у меня нет у не на самом деле, что значит применить? Применить это там две команды: включить там на MSC этот интерфейс SGS, включить на MME интерфейс. И все, и по сути, все должно заработать, но так никогда не будет. Там нужно копаться в различных таймерах, счетчиках и так далее. Вот я пока с этим еще не закончил, не разобрался. И к тому же у меня нет смартфона, который бы поддерживал бы LTE. Я же с модема не могу позвонить. Ну да. А у нас, кстати, вообще какие-нибудь есть, э, вот так чисто просто отвлеченные темы, есть вообще такие сейчас телефоны, которые поддерживают российский стандарт LTE и одновременно умеют ну, 3G стандартный. Так. Sony Xperia сейчас продается который был наш lte стандарт поддерживает. Да еще просто а, не, со, не совсем ясно, на каких все-таки, в конце концов, частотах будут работать операторы. Так в смысле, ну а, ну, а йота работает уже? Или ну, ничего? Йота работает, но... Йот, и ресурсы йоты сейчас используют другие операторы. Допустим, в Новосибирске, да, мегафон якобы запу запустил LTE. Это не так. Он использует всю... Сеть йоты, там, так называемая э, фича мультиоператор core network. А -а -а. То есть, одну Нет, и ту, я есть... слышал, да, что мегафон будет на мощностях йоты да, что-то там организовывать. Э -э -э ну, как бы, понятно. В общем, то есть, в общем, выбор телефонов-то невелик, да? Ну, я, во всяком случае, знаю вот, в такой свободной продаже только об одном. Ну, был еще когда-то HTC да, для и... йоты специально. Я не верю, что там была поддержка 3G. Нет, то, что там должна быть, это стопудло. Без этого никак. Ну, за AMS понятно. Получается, SFB — это э, фича ядра, да, сети, никак не базовых станций. С ними все остается так же, как и было. Да, все остается так же, так, как и было. Другой вопрос. LTE может работать по FDD и по TDD? И вот одно что-то уже давно запущено, а другое вот совсем недавно появилось. Можешь прояснить этот, эту ситуацию? Ну, сначала нужно вообще понять, что такое FDD и TDD. То есть э, принципиально <coughs> ну, в любом стандарте связи может быть частотное разделение каналов и временное разделение каналов. Вот FDD – это частотное разделение каналов, а TDD – это временное. При частотном разделении каналов абонент использует и в даун линке, и в ап две разные частоты, ну, точнее, две разные полосы частот. И этот абонентский радиоканал, он симметричный, получается дуплексным, то есть связь, возможна в обоих направлениях в один момент времени. В, в TDD стандарте для даун линка и ап линка используется одна и та же частота или даже набор из нескольких несимметричных частот. То есть в, на одной и той же частоте в различные м моменты времени передается информация либо к абоненту, либо от абонента. То есть канал этот, по получается полудуплексный. Вот. А, поскольку у операторов, у большинства а, всегда в наличии две какие-то симметричные полосы, ну... Частотного спектра им выделено. Поэтому стандарт FDD был реализован раньше. А, ну и к тому же а, там не такие жесткие требования к синхронизации базовых станций в стандарте FDD. Ну точнее она там просто не нужна. Вот И поэтому был реализован ранее. Но сейчас, поскольку частот на всех не хватает, Это мы наблюдаем и, вот и в России, и там борьба между операторами большой тройки за частоты для LTE. Для операторов становится логичнее использовать TDD-стандарт, потому что он позволяет создать полноценную сеть LTE, не имея там симметричного спектра, а имея какой-то набор частот, которые раскиданы по диапазону, но при этом все будет работать. Вот. А в чем сложность CSFB и TDD? Чем он отличается от реализации FDD? Это... Ну, ты смешиваешь ну, понятия. Я, я понял. Чем отличается реализация CSFB на LTE с TDD от FDD? Ничем абсолютно. Потому что FDD и TDD это, мы говорим, это, это радиодоступ. Ну а... это уже низкий, более низкий уровень. То есть, э, все понятно. Потому что CSFB работает просто выше чем TDD и, и, и FIDD. то есть э, это ну, ни, ниж, нижний уровень, есть, собственно как модель, не знаю, оси, то есть это Нет. физический физический ну, уровень. Да, ты в целом ты прав, да, совершенно не важно какой тип там физической среды или какие там технологии модуляции применяются. Это... Ну, то есть, Всё. фактически мы должны говорить не о том, что CSFB на сети такое запущено, а о том, что у нас вообще сеть LTE на, тай... на TDD запущена. То есть, вот это важно. А CSB будет и да. там. Ну да. Понятно. А вот на сегодняшний день Ростелеком заявляет о себе как о новом операторе мобильной связи. Будет ли Ростелеком внедрять стандарты LTE? И вообще, как обстоят дела на сегодняшний день у него? Ну, Ростелеком на сегодняшний день это самая крупная российская телекоммуникационная компания, которая зарабатывает 300 миллионов рублей в год чистой выручки, чистой прибыли. И в 2009-2010 году они приняли решение стать четвертым федеральным оператором, над чем сейчас очень интенсивно работают. После различных объединений и поглощений в составе Ростелекома под единым брендом, вот эта замечательная буква «Р», Разноцветная. Под единым брендом работают 10 операторов в 30 субъектов Российской Федерации. Вот самыми крупными из них являются ЮТЕЛ, которая работает в основном на Урале, Енисей Телеком, это относится к Красноярский край, республика Тыва, и Байкал Виском. Это Иркутская область, республика Бурятия. Я у них был недавно. Да, я знаю, я там тоже был. А кто там не был? <свят> я. <свят> вот. А всего на данный момент абонентами Ростелекома является 12,5 миллионов человек, ну, что составляет немного много ни мало, это 9% от общего числа активных абонентов сотовой связи в России. А в 2012 году Ростелеком провел очень большой тендер по всей России, по всем регионам своим в котором в, ну, на, на котором они приняли решение э, модернизировать и построить новую сеть, в том числе и на стандарте LTE и на стандарте 3G. Всего в соответствии с их планами на начальном этапе строительства будет запущено больше 8000 базовых станций. На территории 27 регионов. Это большая сумма. А тендер проводился на, субподре... на подрядчика или на... на оператора, кто это будет делать? Тендер, про... тендер проводился на производителя оборудования. В конечном итоге большую часть тендеров выиграл Ericsson, меньшую часть выиграли Huawei и Alcatel. Ну, это на самом деле вполне как сказать, ожидаемо, потому что в этом даже есть какой-то политический момент то, что ни один оператор в России почему-то не строит свои сети на едином каком-то вендоре. У нас вот так вот не принято. Ну и, соответственно, ну, поскольку... Думаю, тут какие-то финансовые какие-то мотивы. Потому что, то есть, ну, например, там оборудование доступа, да, вот если вернуться к обычным сетям, там, например, там делаются нацистские, а какие-то центральные вещи делаются уже на всяких там хитрых брендах, типа там F5 или чего-то такого. То есть, ну, каждое оборудование просто имеет свою сильную линейку в чем-то. Может быть, из-за этого. Нет, оборудование Ericsson хорошо любое и везде. То же самое могу сказать про Huawei. Понятно. N2N решение. Да, Это фанатство. Зомби такие. Ну, и вот... До конца текущего года э, Ростелеком планирует запустить сети 3G в не менее чем в четырех регионах. Причем сейчас уже на данный момент э, запущены вот, в Красноярском крае, в Новосибирской области, в Тамбовской области и в Санкт-Петербурге. То есть эти сети уже работают, тестированы и так сказать, скоро будут введены в коммерческую эксплуатацию. Но в России принято судить по успешности оператора, по его присутствию в самых крупных городах, это Москва и Питер. Ну, у Ростелекома сейчас очень слабые позиции в Москве и Питере, потому что там все давно и плотно поделено большой тройкой. Но они заявляют, что в течение года они возьмут 10% абонентской базы именно в Москве и Санкт-Петербурге. Это весьма смелое заявление, потому что конкуренция на рынке мобильной связи в нашей столице очень большая. Ну, я думаю, тут вот. будут политические решения, опять же, потому что, допустим, Теле 2, который так долго пробивался в Москву, который там хотел и частоты ЛТЕ себе, он так ничего не добился. А Ростелекома так раз-два, и у них уже есть частоты. Ну, административные ресурсы, да. Ну, и плюс у Ростелекома самая обширная транспортная сеть, После Транстелекома. Транстелеком она еще обширней И это позволяет им в кратчайшие сроки именно ну, вот, возводить э, базовые станции и так далее. Потому что э, вот, вы прекрасно себе представляете, чтобы построить какую-нибудь базовую станцию в деревне отдаленной, до нее нужно дотянуть оптическое волокно. Это очень дорого. А у Телекома уже такая транспортная сеть существует. Тем более он приобрел такого оператора, как Skylink который вещал на, в, в, на стандарте CDMA 2000. И сейчас используют его базовые станции. Ну и, конечно, строят новые. Ну и так, подводя итог по, по РосТелекому это мое мнение, что для воплощения своих планов, да, вот та заявленная цифра 10% абонентской базы общей, что Ростелеком пойдет по пути все-таки демпинга цен то есть сильно упадет в цене. Так уже, допустим, сделано им в Красноярском крае. Для Россиликома падение в цене на там, голосовые звонки и интернет это легче и проще сделать, чем другим операторам мобильным. Потому что ему не нужно платить за так называемый интерконнект, то есть за приземление мобильного трафика на наземные сети. Потому что он владельцами этих сетей как раз и является. Вот. Мне кажется, для, привл... кас... для привлечения клиентов они могут даже сделать это сейчас. Потом просто поднять цены. Вполне может быть. Ну безусловно. Они могут сейчас думаю, да, себе будет. работать, чтобы набрать базу абонентскую. Набрать абонентскую У них есть базу, такая да, возможность. совершенно Так многие да. на самом деле поступали. Например, когда Мегафон пришел в Тверь, ну, давно это уже было, у них были какие-то вообще настолько смешные тарифы, что даже мы, там, будучи студентами, э, могли себе позволить разговаривать вообще не считая. Там, то есть там был тариф, если мне не изменяет память, копейка за минуту, что, в принципе, как бы по тем деньгам, то есть, ну, даже студенты могли себе спокойно позволить как бы, разговаривать без этих э, бесплатных пяти секунд, знаете, там было как-то до, до этого было, было так, там пять секунд, позвони мне, Вот, а, то есть я думаю, что и здесь будет такая же история, то есть будут некие очень привлекательные по ценам тарифы. Единственный вопрос, естественно, в качестве связи, есть, насколько это будет, насколько эта дешевизна будет хорошей, привлекательной в плане связи. Именно. Как у вас погода в Москве? Да как погода? Ну, такая, ничего, ос ничего особенного. То есть... У вас ничего Попад особенного, этого минус 9. День у нас минус 27 сегодня, по-моему, да, Даже... было? <связь> <связь> <связь> да. Чуду -бак. А у нас да. был, когда там в начале, в начале недели, что ли, опять неожиданно выпал снег. Причем с утра, вот выглядываю в окошко, Ну, как голые деревья такие, знаете, там кое-где там снег лежит, но в целом, как в общем, ни, ну, нет снега, все как-то растаяло, скользко, противно, мерзко, вот. Ну и потом, значит, пошел на работу, и буквально выхожу вечером э, покурить, картина просто настолько поменялась, вот буквально за, не знаю, часа три, наверное, четыре, все завалено снегом, все деревья в снегу, очень красивые, кстати, вот. И все, и Москва, конечно же, опять встала. Там Все просто... Потом все подморозило, подтаяло, подморозило. И в итоге у меня перед работой э, такая горка. Вся в крови, да? Есть. Не, не, небольшая. Кровожадная. Вот. И все машины, которые тяжелее, чем обычная легковушка, там всякие газели, там скорые помощи, кстати, в том числе, они просто там настолько раскатали эту дорогу, что они просто не могли туда залезть. То есть постоянно стояла очередь из машин, в начале которой какая-нибудь газелька пыталась забраться в эту, в эту горку. Ее там, не знаю, что там, дворники делали. Дворники на самом деле очень быстро нашли выход. Они толкали за деньги. То есть они не посыпали дорожечку песком. А они, значит, подходили. Ну, что там, командир, помочь там, и давай толкать, там за стольников, стольник заработал. С каждой машины. там. Ну, то есть, нормально, подзаработали. Вот. Так что у нас тут очередной был коллапс транспортным. Как хорошо, что у меня машины нет. <свят> <свят> Ром, ты, кстати, знаешь, что это? Егору позвонили с ЦИСК. Чего? Кому? Ну, у меня коллега, он послал, ага. послал резюме в ЦИСКу. В циску так. Ага. И ему позвонили. Ого, а что ты? Его, его, его взяли? Да не, ему еще не, с, не на собеседование. Просто ему Мороз позвонил спрашивал. Сам кто... Мороз лично ему позвонил. ого го го <laughs> да. Я бы после этого телефон не мыл. Короче, говорит: позвони мне, там, типа, в 9. Ну, до 9 по Москве. Я тот взял, ему ровно в 9 позвонил, то есть 12 по нашему. нашему. Тот уже спал. Ага. Ну, пока ничего так, нового. Передал я. А че ему... он ему? С... ему сказал-то хоть? Ну, как, о чем разговор-то был? Ну, он просто побеседовал, спросил, чем он там занимался, кто он такой. То есть ага. я пока еще ни к чему не обязывает. Он документы передал там в HR. А вы не ходили в ЦИСКу на собеседование? Ну, нет. Вот нет, нет, не а, а что, а ты ходила? У тебя есть опыт такой? Я, я, да, я ходила. Ну и как? У, не, у них, у них, ну, представительство, получается, HR в Гринвиче. Ага. И там была позиция открыта на поддержке пользователей корпоративных, ой, не корпоративных, каких-то компаний. В общем, сидишь дома, просто как техподдержку осуществляешь. И один раз приезжаешь в офис в Новосибирске, задаешь там какую-то отчетность, вот такое. Фига. В общем, да, первое интервью, оно было сразу на английском, я его не прошла, потому что я английский не знаю. Печально. Вот так. А, не, ну, да, логично, конечно, то, что... Да, да, да. да. World, World Wild поддержка, то есть все там, скорее всего, да, по-английски говорят. Угу. Да, учитывая, наверное, где мы находимся, это не только же Россия будет, там, Китай, может быть, да? Ну Да, да. Да, нет. но там, конечно, все страны. У них вообще же, получается, в Индии находится вот основной такой вот эта техподдержка вся. Да, колл-центр, да, в Индии. И они вот, по, получается, по странам, по городам как-то все это более расширяют. Я так понимаю, что, что может, это работает... Меньше в... Это работает mm -hmm. следующим образом. То есть создается некий тикет, который видит любой человек в любом таке. Ну, наверное, не знаю. И mm -hmm. работает с ним тот инженер, который В том же часовом поясе, примерно. В том же часовом поясе, да. Вот именно да, так. Да, Когда конечно. он заканчивает работу, вот этот тикет передается там, следующему там, часовому поясу. О, Я думаю, вряд вот. ли, ну, скорее кажется... всего, один человек работает с ним. Ну, может быть, не знаю. ну как бы Мне кажется, это как-то так вот организовано, то что это круглосуточная поддержка абсолютно. И там тебе может прийти... Сиди... То есть ты сидишь в Москве, и тебе приходит там, тикет, там не знаю, откуда-нибудь, из Австралии. При том, что, скажем, в Австралии свой так есть. Ну, так, как так. Причем девочка, которая меня собеседовала, она сказала, что вообще, ну, если даже ты просто, у тебя как бы опыта мало, да, или ты только начинающий, если ты, у тебя знания английского языка на очень хорошем уровне находится, тебя возьмут в эту компанию. Ого, да если ладно. Ты там да, да. Да. Ну, я я думаю, думаю, зависит от позиции, на которую ты выпадешь. Ну, тоже, ну да, да, конечно. Ну, там, там просто, там получается техподдержка. То есть, если сравнивать. Понимаете, да, что есть более такие интересные должности, ну, открытые какие-то вакансии. Понятно, ну, что есть там. Но для вот них вот тоже сам, это... нужен там какие-нибудь огромный мозг и огромный опыт. И это... Нет, там тоже требования высокие, достаточно, в принципе. Не, ну естественно, то просто там так не посадят тебя, да, в поддержку. А прям, а прям работать с пользователем, ну, то есть вот с конечными потребителями. Да, ты просто, получается, home office. Дома сидишь, mm -hmm. и у тебя ЦСК-агент настроен, тебе звонят, ну и вот ты принимаешь там звонки, у тебя так также стандартный обычный рабочий день, ну по Москве, по-моему, там работают, то есть по московскому времени, но в любом случае он не превышает 8 часов в день, и не знаю, ну, <laughs> решаешь да, вопрос то да. том, что не, не включен там, не включено какая-нибудь какой-нибудь сервер, там, ну, не работает, просто в сеть не включено, питание нет, еще там что-нибудь, какие-то серьезные более проблемы. То есть ты именно работаешь на, вто, на второй линии. Даже вторая линия? На второй линии? Так вторая ну, линия? Да, это... первая. Всякие там удал... нет, удаленные доступы нужны, там лабы, чтобы... С... Да, да, да. Да, да, да. Там все это с удаленными доступами, да, все. Получается, первая линия, это в колл-центре принимает звонок, потом Ига. ты уже начинаешь его маршрутизировать, Ига. тикет, который создается. То есть ты стар... стараешься решить на своем уровне, получается, проблемы. Если ты не можешь решить, ты его эскалируешь, понятно. Ну, эскалируешь, да, естественно. Да. И... Ига, и... Я ну, не знал, кстати, что у них такая схема, вот, есть прямо с да. дома. А тебя Такой. успели там да, и... пособеседовать или только сказали, узнали что на английском и все? Ну мы начали вот получается интервью на английском языке стандартные вопросы первичные. Ну мне сказали подготовьтесь. Я конечно там <laughs> как я могу успеть подготовиться mm. за сутки? Ну что там говорите я английский не знаю. <laughs> ну я просто сходила интересно было посмотреть. Не в любом случае. Вопрос... Тоже... Тот же Мороз говорил, что это, на эти интервью вы, говорит, сходите, даже если не хотите. Это да, само, очень просто, интересно. Да, опыт При... своеобразный, mm -hmm. как, как это происходит, чтобы как в следующий раз, может быть, быть более готов к ситуации. Mm -hmm. По-моему, по довольно интересная mm -hmm. тема, да. Ну, как-то... Просто, не знаю, надо как-то вписать ее. Ну, в принципе-то... Но неудачница разговор. такая сидит. Да. да, ну... ну ты... Что, то в циску пригласили на соседование да. неудачница. Ан английский не знает. Это совершенно, не, я считаю, не, не стоит как бы по этому поводу комплексовать. Это Тем, Тем более за 5 месяцев это решается легко. Я тоже думаю. Технически английский вообще очень быстро все Да я думаю, технический, кстати, по крайней мере читать-то нормально. Нет, технический-то это... Да, технически я в принципе-то знаю, то есть я читаю без словаря, я все понимаю прекрасно. Но именно проблема в том, что говорить, а, вот то вот есть общаться на английском, да. Вот робот... Причем говорить, ты же не просто будешь стандартными фразами как-то общаться, а просто на собеседование приходится, чувак, как робот отвечать то, что ты заучил. Вот, да. Это же надо все равно, комму... коммуникативные навыки должны быть, ты же все равно будешь работать с клиентами, то есть это нужно. У меня ну, есть, есть возможность просто... их оттачивать, но у меня это Китайский... да, с китайским есть. акцентом получается О. диким. Не, вообще это, конечно, очень крутая тема, да, то есть все эти собеседования очень это, интересно. Ну, Он Рома их любит, по-моему. Кого, китайцев? Собеседования. <сёдвание> а, я? <сёдвание> <сёдвание> <сёдвание> да, я, я тоже был <сёдвание> нацистский собеседованием. О, скажи. расскажи. Лия вместе с Егором в прошлом году проходили ассессмент <сёдвание> на, на годичное обучение в, этой, в Бельгии, в Брюсселе. Ну, оба не прошли, короче. А что Там со, всей, со всего мира, по-моему, уже было, и совсем немного людей могли пройти. Ну, там сначала был конкурс по всей России, на финал поехали 4 человека со всей России. Вот, а, в а в итоге один поехал, пошел потом? В итоге, да, один прошел. Ого. А сколько было изначально? Я не знаю. Я ну, думаю, со всей сколько России мы в первом... много сотен нашлось. Ну, Тысячи, вот. я бы сказал, да. Так а что спрашивали-то? Ну там, короче, был целый день, 8 часов шли собеседования там. Два технических собеседования, там два собеседования на английском с HR-ами, там, там просто ты должен был рассказать какую-то тематику, которую, ну, ты хорошо знаешь. там, там психологические тесты там, там, решение кейсов и так там просто очень много всего было. Ну сложно. Ну, сложно. Ну, если я не прошел, значит сложно. Ну, да. Теперь переходим к сугубо технической части. Назовем ее «под протокол. Она не будет никак связана с предыдущими темами подкаста. Не все, наверное, наши слушатели знают, что у нас есть цикл статей «Сети для самых маленьких». Так вот, его читатели иногда задают с виду простые вопросы, но ответы на них оказываются вообще не очевидны. Вот, например, один из них. Что происходит, если прописать IP-Route через интерфейс, а не IP-адрес? Как это работает? Я уж было собрался быстренько ответить на коммент. Как начал понимать, что ответ я, собственно, и не знаю. Поскольку техническая часть довольно сложна для понимания, я рекомендую обратиться к шоу-ноутам, где есть схемы и объяснения. Представим три маршрутизатора по цепочке А, Б и С. А хочет отправить данные на С. В чем, собственно, проблема в ARP-запросе? В обычном случае, когда прописан IP-адрес в качестве next NextHop, маршрутизатор А в первую очередь отправляет широковещательный ARP-запрос, интересуясь, какой MAC-адрес у маршрутизатора Б. То есть он знает IP-адрес и получает его MAC-адрес. Потом заносит его в свой ARP-кэш. Когда у вас настроен IP-root э, фаст из интернет 00, нет никаких данных о IP. И что ставить в поле IP-адреса в ARP-запросе? Непонятно. Ну, вообще вся эта ситуация, она будет, ну, как бы... Так, логично, только если у нас э, мультибродкастовая сеть. Если у нас э, линк вот между маршрутизатором A и B, это P2P, то ему и не обязательно знать адрес маршрута центра B, чтобы послать ему пакет. То есть ARP протокол может и не отрабатывать. Ну да, несомненно. Если речь идет о point-to-point -point интерфейсах, PPP, например, или HDLC, в этом случае нет нужды в ARM, поскольку и заголовка Ethernet нет. Но если мы используем, например, Ethernet, то мы не можем гарантировать, что это действительно point-to-point линк, -point даже если используем 30 ю маску. Поэтому и в действие arp прокси. Но это уже, это уже другой вопрос. Ну, в общем, в этой ситуации в ARP-запрос ставится опишник, конечно, узла, кому адресован трафик, то есть маршрутизатора C. Реальный хоп B получает такой ARP-запрос и смотрит свою таблицу маршрутизации, есть ли у него маршрут до сети назначения, до маршрутизатора C. А хосту A он отправляет ARP-ответ, где в качестве MAC-адреса подставляет свой. В итоге у А в ВАРП кэше появляется запись, где IP-адресу C соответствует такой-то MAC-адрес, который на самом деле принадлежит B. Выглядит это так, словно маршрутизатор C, непосредственно подключен к A. То есть, пошел IP-root, он будет как Directly Connected. Что мы получаем? Когда хост A, имея уже обновленный ARP-кэш, отправляет данные на C, он инкапсулирует IP-пакет в Ethernet-кадр с MAC-адресом назначения B через свой фазер 00 А дальше... Все стандартно. B получает кадр, распаковывает его и дальше по своей таблице маршрутизации маршрутизирует. А он должен как-то, ну, быть настроен? Ну, вот этот промежуточный, то есть как-то как же это он должен? А вот. Это зависит от вендора. ARP-proxy на допустим, по умолчанию всегда включен. На том же Huawei это не работает, его нужно включать э, командой. Что будет? Что плохого в этом? Ага. Вопрос справедливый. Дело в том, что для абсолютно каждого хоста, э, на который отправляется трафик через такой маршрут в будет отдельная запись. В то время как при использовании обычного э, при использовании IP-адреса в I команде IP-root, запись будет всего одна. IP-адрес NextHop, по которому соответствует MAC-адрес этого NextHop. В своей практике я с этим не сталкивался, но много раз слышал, как тот или иной горе-инженер прописывает дефолт в интернет через интерфейс. А через пару дней хватает за голову и на себе волосы. Скорость никакая, постоянный реконнект, загрузка процессора под 100%. Память использована вся. В SPF, VPN и прочие сервисы начинают падать. Ну а под занавес маршрутизатор вообще перезагружается. Mm -hmm. Смотри, что происходит. Для каждой сессии, каждой попытки передачи данных в интернет, ну или не в интернет, маршрутизатор должен отправить широко тщательный ARP-запрос, утилизируя тем самым ресурсы процессора и полосу пропускания. Плюс подвергается опасности и вышестоящий маршрутизатор, маршрутизатор-провайдер, например. Он же тоже должен обрабатывать все эти ARP. Во-вторых, как я уже говорил прежде, такие адреса заносятся как Directly Connected в таблицу маршрутизации. И для каждого адреса появляется новая запись в ARP кэше А арп-кэш не безграничен. Все сотни миллионов адресов в интернете никак не поместятся в крошечную оперативную память маршрутизатора. В общем, быть с этой штукой нужно очень аккуратно и, по сути, применять только на point-to-point -point интерфейсы, ну, где нет необходимости динамического изучения соответствия IP-адресов и адресов канального уровня. На этом завершается нулевой выпуск. В следующий раз вы услышите нас примерно через месяц. У подкаста есть свой сайт linkmeup.ru. Там вы можете найти все материалы для этого выпуска и наши контактные данные. Оставайтесь на связи. Все, пока. Пока. Пока. Пока.